Диапазон имеется от крестьянского мальчика до преподавателя московского вуза. Я часто задаю себе вопрос а при другой общественно-политической формации. Смог бы я перепрыгнуть классовый барьер? Я вынужден задавать себе эти вопросы. Специальность – историк литературы. Что ни говори, В том бесклассовом обществе существовали классы. Ну, скажем, класс чиновников с их наследственными связями и класс настоящих работяг. А что же можно сказать о сегодняшнем цепком дне? Вот, например, в прошлом году ко мне пришла девица, чтобы в порядке частной инициативы я готовил ее для поступления в институт. Она отчаянно торговалась со мной за каждую тысячу, но одета была в моднейшую до пола шубу из натуральной норки. Это уже явно другой социальный слой и другие возможности, нежели в моей семье. Но, может быть, и в наши дни я бы тоже выплыл, как выкарабкиваются некоторые сегодняшние ребята. Вспоминая прошлое, я думаю только о двух случаях, имевших для меня образующее значение. Два случая в картинках, но перед этим о семье. Сделаю это неким штрихом. Глухой в 15 домов поселок. Школа, четырехлетка, с одной преподавательницей, сразу ведущей все четыре класса. Поселок, собственно, притулился к большой свиноферме. Мой отец попеременно или бригадир отделения, или заведующий. Весной, когда свиньи дают приплод, все время за поросятами приезжают покупатели. Каждый везет бутылку. В день человек по пять. Если от каждой бутылки отец выпивал только по 100 граммов, к вечеру уже бывал хорош. Нас в семье четверо детей. Однажды из соседней деревни приехал крестный отца, старик. Ему начали показывать наследников. Про старшего брата крестный сказал, что из него ничего не получится. Ну, возможно, и не ошибся. Я тогда еще был крошка, с выцветшими от солнца волосиками. Старик ткнул пальцем в меня, когда подошла очередь. А это большая умница. Видишь, он уже с детства седой. И вот первый, так сказать, стимул. Летом во время покоса отец расставлял нас так. Я, младший, шел первым. За мной... На два приблизительно шага косы следующий брат. За ним еще два брата. Последним – отец. И отец все время в спину самого старшего брата говорил «Давай, давай». И старший брат говорил, подгоняя своего братца погодка «Давай, давай». А вот уже погодку своему мы все родились с дистанции в год «Давай, давай». А уже этот брат качал мне, самому маленькому, в спину. «Давай, давай, Павлик!» Серчишко у меня готово было выпрыгнуть из груди. Легкие оказались сделанными из наждачной бумаги. Правую руку ломило до стона, а со спины все слышалось. «Давай, давай!» Все определенно возникает и создается твой, Только в детстве. Да, собственно, детство – это единственная полоса в жизни, когда мы не делаем ошибок. В детстве я почему-то, как и моя двоюродная сестра, хотел стать учителем. От кого-то года в три я услышал, что дважды два – четыре. Потом меня все стали спрашивать, «Павлик, сколько будет дважды два?» Я важно отвечал «дважды два — четыре». Все говорили «такой маленький, а такой умный».